Глава 9 Огонь Прометея. Никто не шевелился, ни люди, ни вомбаты. Потом наперед, ковыляя лапами, выполз один, сев на противенье. «Приветствую тебя, о великий!» Слова эти явственно прозвучали у них в голове, и Сэм с багрянцем подпрыгнули на месте, смотря на вомбата. И ней сел напротив патриарха и посмотрел ему в глаза, которые не были зверинами. В них уже светилось некое подобие сознания и мысли, едва уловимое, на грани между зверями разумом. «Приветствую тебя, поющий небу! Почему ты называешь меня великим?» Эти слова четко звучали в голове Сэма и более глухо, но ощутимо у Багрянцева. Он открыл от изумления рот, глядя, как вомбат, поющий к небу, поднялся столбиком, протягивая как когтистые лапки. Так поет железное древо, дающее жизнь, дающее воздух и пищу. Как случилось, что он твой обрел подвижность, а мозг озарился огнем? Люди привезли нас через море и звезд. Они что-то делали с нами, мы не помним что. Нас разбудила железное древо С тех пор мы поем хвалу древу, она дает жизнь и мысль. Мы еще не разом, но уже не зверь. И если ты благ, как и тот, взрастивший из древо то не скажешь о нас никому». Мы не расскажем о вас, на великие будут знать. Откуда вы знаете слова великого? Знают железное древо, мы слушаем. Есть другие, но они нем Они дают воздухе, пищу, но говорить не могут. Только это, только тут. И я понял тебя, поющий небу. И хочу осмотреть железное древо, чтобы слышать слова. Ты спрашиваешь, у нас разрешение? Удивился раскачивающийся маятником Вомбат. «Это ваше древо, ибо оно пробудило вас разумом Мы будем здесь израть на древо и петь песню разума, который ты нас научил». «Сэмми, ущипни меня», – прошептал Багрянцев. «Я не брежу. Похоже, мы бредим вместе. Не делай ничего. Сиди, как сидишь. Пусть ее не осмотрит Атмос». Атлант распрямился, поднес руки к колоннам, они мерно загудели, затем выдвинул световую панель и стал делать быстрые невысомые пасы руками, словно играя на струнах, что заменяло атлантам клавиатуру. Судя по изумлению, разлившимся на обычно бесстрастном его лице, нашел он что-то важное. Затем выдвинул световой панель из светового древа и проделал там какие-то пасы. Древо издало тонкий хрустальный звон, и тотчас из его верхушки высезлился столбик синевы. Словно клочок синего земного неба перенесся на Марс, стал изливаться из железного древа высоко над головами, тесняк красное и простираясь во все стороны. Вомботы воспевали хвалу летания разума, а Юни снова сел. «Железное древо родило кусочек прежнего мира, отныне и вовек. вся эта земля ваша во все стороны. Если же придут люди, древо снова станет немой, скроется язык глаз, оставаясь с вами». «Как воздать тебе хвалу?» «Молитвенно простер лобки старейшина. Вы уже поете летание у разума. разом возникшей звери и есть хвала. Но скажи мне, поющий небу, не пело ли древо о спящем горе великом? Мы ищем его нору, чтобы вернуть к жизни. Он спит глубоко в норе, его стережет камень и огонь. И мы не смеем туда ступать. Юний какой-то миг размышлял. Мы не просим идти с нами, только указать путь». Поющий к небу возвел когтистые лапки к небу и прошествовал к скале, чем-то повозился в песке, а затем часть скалы отошла в сторону, открывая зияющий черный прямоугольник высотой в человеческий рост. «Научивший древо петь, оставил путь для идущих после. Вы идущие путем великих». Багрянцев потряхиво головой шагал вслед за венем к прямоугольнику, озираясь на вомботов. «Сэмми, скажи мне, что это не сон». «Паш, это не сон, и мы не бредим. Именно эти вомбаты умеют мыслить». Юния интерпретировала их мысли в доступные нам слова, иначе бы мы ничего не поняли. Атланты-телепаты, а теперь выходит и мы чутка. Внезапно поющее небо, спешно переваливаясь с бачка на бачок, заступил дорогу Сэму. «О, великий, возьми с собой моего сына, и хоть нора глубока и длинна, но он молотый, смел». Сэм нерешительно остановился, не зная, что же ему ответить, и он и лишь усмехнулся, посмотрел на вомботов. «Пути великих не по силам, маленькому храброму вомботу, да и куда я тебя возьму?» Наперед на задних лапках резво выбежал не коричнево-бурый, как остальные вомботы, а кирпично-красный. «Посади меня в свой живот, великий, я буду сидеть смирно и говорить, когда позволят». Сэм опустился на дно колено, сомнением протянул руку к рыжему вомбату. «Быть может, мы уже не вернемся, маленький храбрый вомбат, и ты больше никогда не увидишь стаю. Как тебя зовут?» Вомбат смущенно потоптался и подтупил глаза бусинки. «У меня нет имени. Дай мне имя, чтобы обо мне могли петь песни у железного древа». Сэм задумался, скользнувший глазам по выветренным гематитовым скалам, пескам и круглой площадке. «Я нарекаю тебя, Марсием, в память об этих песках. Иди же сюда, крабрый Марсий!» Зная, что вамбаты боты сумчатые, Вестер загодя приказал отрастить на животе клапан под восторженную песть сообщества. Он поднял над головой гордого отважности Марсия, затем сунул его в сумочный карман. «Не закрывайте эту дверь один день и одну ночь. Может, за нами придут другие». Предостерег Вьюни. Вомбаты затянули летанию разума. Вьюни шагнул проход. Последним шел Сэм, из кармана на животе выглядывал. Марсий. Красный изюм прохода остался позади, а ход оказался бесконечно длинной норой. Он был довольно узок в нем. Едва хватало места идти рядом, Паша ошеломленно мотал головой, пытаясь все осмыслить. «Быть такого не может». В голове не укладывается «Все это невозможно, какая-то сказка». «Сказка – это быль», – подал голос, идущий впереди Атлант, потратившая с годами черты реальности. «Разве в легендах не спускались с неба боги, не приносили даров, не избирали на подвиг героев? Так то сказки Тарсий – то, чего никогда не было. Ты уверен?» Оглянулся Атлант, бесстрастно посмотрев на Багрянцева. «Сэм, иди вперед, указывай путь». Сым бочком протеснулся мимо Паши и Тарсия, поревнялся с Юнием. Вперед тянулась спица, выплавленного в красной породе коридора, имея характерный для архитектуры атлантов вид сводчатого потолка, украшенного подтеками расплавленного камня. Простиралась кромешная мгла, но благодаря броне он видел, как в сумерках... «Юний, ты вызвал подкрепление и потому и приказал не запирать вход?» да «Быть может, такой проход тут не один, а может, он единственный». и «Я думаю о причудах судьбы, о ее благосклонности, о том, что ты, пытливый, жадный к познанию человек, отыскал эту нору. Другой прошел бы рядом, скорее всего, выстрелил бы у вомбатов, как советовали с Брэдбери. А что другие вомбаты, Марси?» Рыжий вомбат, трясясь в животе у бога, высунул наружу мордочку. «Они злые, не знает древа, не знает слов, убивают, мы их сторонимся». «Ты слышал о подобном, Сэм?» – спросил Юни, шествуя впереди. вестер всматривался в красноватые сумерки, прикидывая, насколько глубоко может тянуться этот ход. Он не боялся остаться без воздуха и еды. Симбионт, настоящая бионическая фабрика, заботился о носителе. Еще до заражения взрыва Луны я видел эпизод, в котором рассказывалось, что на мордочках марсианских вомбатов были обнаружены верионы вируса. Может быть корпорации, или как их называют здесь, корпы, вначале испытывали его на зверях, а может исполняя указания горгон, пытались протащить заразу и на Марс. Во воле случая, на этих существ упал взор разных богов. горгоны на Луне испытывали свой вирус сначала на них. Заметил, что вирус поражал только людей, носителей разума. Непонятно, зачем их отправили сюда, где нет ни атмосферы, ни давления, лишь скудный кислородный мох. И они нашли атмос. Может быть, единственный работающий атмос, который не отыскали люди, в который некто могущественный внес иную программу. «Ты хочешь сказать, что это был тот же Атлан, что спустился на землю к людям, неся огонь с Олимпа?» «Да, сам Прометей. Он был одним из немногих, кто пытался резонить горгон достучаться до них и не дать случиться катастрофе. Возможно, он впал в немило Зевса, ведь в мифах после битвы тот приковал его в горах Кавказа. Что же случилось на самом деле, остается предполагать». «А кем он был на самом деле?» Подал голос Павел, рассматривая расширяющуюся впереди вуз пещеру. Он занимался тайной зарождения разума. Видимо оставил часть своих записей в атмосе, в надежде, что он сохранит их для уцелевших атлантов на Марсе или же для вас, наших потомков. Но их отыскали вомбаты, с которыми что-то сделал вирус. «Быть может, на Левиафане мы попросим нашего храброго провожатого». Он внезапно замолк. Нора вывела их в высокий сводчатый. В зал, колонна которого уходили ввысь, теряясь в красной полутьме. В зал вели и другие норы, ходы, сходясь в центры, условно спицы коси колеса. Везде лежала красноватая пыль, запустение. Кто знает, когда в последний раз сюда ступала нога живого существа? вамбат внутри пискнул. «Осторожно, злые каменные стражи с огненными глазами!» Из бокового ответвления показался дрожащий огонек, затем раздался голос Столярова. «Ого! Да это гробница или усыпальница! Ага! Вижу, Юни и Сэмми уже здесь! Что, нашли открытую дверь?» «Приветствую!» Церемонно кивнул им Атлант. «Нет, мы ее открыли, и видимо не только возле себя!» «Да, мы как раз обследовали подозрительно круглое, словно по циркуле ущелье!» И тут как заскрежетало, а ящелей вомбаты поперли. В видео они такие няшные коалы. Или может быть это мы не на тех попали. У наших зубы в три ряда и прыгают как кенгуру. Вначале мы их инфразвуком пуганули. Приспособа аббаса, который навивает жуть и отпугивает незваных гостей. Вначале они откатились, а потом вообще в край озверели. Если бы на нас были витязи, а не симбионты, то сожрали бы вместе с ними. Они ж припадочные, даже стали жрут. «Ох ты ж, какое мы веселье пропустили!» Зависливо протянул Паша. «Думаешь, там было весело?» Скептически поднял бровь Столяров. «Тебя давно в последний раз ели?» все живы!» Присматриваясь к центральному каналу, с высеченными письменами спросил Юний. «Слабо Афине все!» Кивнул Столяров. «Это она, Арганай вместе с Археем, ты сделала!» «Мы тоже нашли вомботов!» поспешил похвастаться Багрянцева. только наши, смирные и говорящие». «Это как же?» – удивился, подходя к группе мэт бывшей в паре со Столяровым. «Прямо как Янод Реджи у бара». «Да Реджи наш только пищит и подачки дачке выпрашивает, а наши вомбаты реально разговаривают. Хвосты разрядите». Сэму пришлось попросить Марсия вылезти из кармана и перебраться к нему на плечо. вот очень боялся толпы, «Ох ты, какой рыженький! И зубы нормальные, а не как у Кархадона. Он и правда говорит, или только под 100 грамм?» «О, Великий, мы признательны тебе, что ты истребил диких и злых. Они нас тоже едят и убивают». «Эпическая сила!» – пораженно прошептал Столяров. «И чего это мне все время попадаются зубастые, а Сэму нет?» Между тем, Иони и другие атланты старательно изучали высокие столбики писем, испещрявшиеся стены. Старый! Да потопный диалект закивал Юний, но в нем написано, что отсюда можно попасть в гробницу. Да, тут была эпическая битва титанов и олимпийцев. Они изгнали титанов в Тартар, прямо как в мифах. Однако же Зевс был тяжело ранен и приказал скоронить его в недрах Олимпа. Прометей хотел его забрать на Землю, однако повинуясь приказу, оставил его здесь и часть своего огня на Марсе тем, кто сможет разжечь пламя разума и на последней колеснице улетел на Землю за помощью, надеясь вскоре вернуться и забрать Зевса. Атланты у знак уважения склонили головы. Рядом с письменами был выжжен силет человека с факелом. Он не поднимал бунт против Зевса. Зевс сам отправил его за помощью. Однако Атланте уже канала в водах потопа и помочь было некому. «Может быть мы найдем следы Прометая на земле?» «Это он!» – рассказал уцелевшим о битве при Фаэтоне. Но со временем все исказилось. Дальше тут э, пишется о каменной страже, стерегующей сон владыки Олимпа, но... что это значит не знаю, приготовьтесь и будьте на чеку. Юни выдвинул световую панель и стал играть струнами команд, а они пели под его руками. послышался глухой скрежет, и центральные врата, осыпая с потолка красную пыль тысячелетий стали открываться.